Ден. Хетты. Значит, вот кто положит конец этой войне. Армия людей, которые не верят в олимпийских богов. Понятно, почему так спешит Гермес. Ему нужна громкая победа троянцев, чтобы показать ничтожество Зевса и могущество Аполлона. А если придут хетты и перережут всех и осажденных и осаждающих, то ни о каких заслугах олимпийцев говорить не приходится. Согласно Гомеру, у Трои было много союзников, но хитийское царство в их число не входило и в войну не вмешивалось, это по старой версии Илиады. Новую версию я даже читать не стал, не хотелось расстраиваться. Если хоть немного подумать, то независимый город на побережье для хетов как кость в горле. Только раньше Троя была слишком сильна, чтобы хетты Могли ее завоевать или уничтожить. Теперь же у них есть прекрасная возможность. Трое измотана долгими боями. Да и Ахейское войско выглядит не лучше. Хеттам только не следует торопиться. Им надо выждать, пока Троянская война закончится, а потом быстро разгромить уставшего победителя, кто бы там ни победил. Хетты в трех днях пути. Думайте, Ахейские герои. Вы можете взять Трою, но что вы будете с ней делать, если у вас в запасе всего три дня? День на штурм Трои, день на грабеж, и еще день, чтобы погрузиться на корабли и убраться отсюда. Вожди опять припирались. Они больше ссорятся друг с другом, чем воюют. То добычу поделить не могут, а то целыми днями обсуждают, как им воевать дальше. Вот опять взял слово Лаертит». Мое внимание привлекла картинка на другом мониторе. Скийские ворота были открыты, и из них выезжали три колесницы. Я вывел изображение на основной экран и опознал в пассажирах Энея, Гектора и Циклопа. Судя по всему, они направлялись в лагерь ахейцев. Что самое странное, армия за ними не шла. Лучший расклад для Гермеса и его компании – это если троянцы раздолбают ахейцев, а потом падут от рук хеттов, тогда получится, что троянцы Зевсу не покорились, а с другой стороны лишних свидетелей нет. Самому же Зевсу требуется, чтобы ахейцы растоптали сначала троянцев, а потом хеттов, что не очень вероятно есть. Самый логичный исход казался мне таким. Ахейцы побеждают троянцев, а потом либо драпают к себе, сгибаясь под тяжестью награбленного, либо умирают, под хитийскими мечами. Хетты не дураки. Вряд ли они будут атаковать до тех пор, пока на поле сражения не останется только одна армия. Я бы на их месте не стал. Это же чистая арифметика. Взгляд на часы. Новая порция записей должна прийти через 13 минут. Теперь из лаборатории их выносит тройка парней в бронежилетах и при импульсных винтовках. Телефонный звонок, кого еще? «Дэн! Макс, ты совсем обалдел мне сюда звонить? Ты же меня спалишь! Убирайся оттуда к черту, Немедленно!» Вне всякого сомнения, все телефоны сотрудников прослушивались, и Макс это знал. Только одна причина могла заставить его нарушить секретность. Я бросился к двери, но за ней меня уже ждали двое боевиков Хенриксона. Или они умеют открывать Дромосы, как Гермес и прочая олимпийская шушера, или были приставлены ко мне с самого начала, как только я поговорил с Гермесом и будущим верховным жрецом Аполлона. куда ты -то торопишься?» спросил один из них. Лицо его было скрыто бронешлемом, но я был уверен, что он улыбался. «Ага», — сказал я, — «кое-где намечается пожар». Я хотел добавить к этому что-нибудь еще, более остроумное, но не успел, ибо в следующую секунду в здание врезался самолет.